Глава 28. Кристина. По пути к Руслану, а ехать к нему мне максимально не хотелось, звонит Ленка. В последнее время она вся какая-то задумчивая и, к моему удивлению, вопросов относительно Соболева не задает. Мама думает, что у нее любовь. Отец, что у старшей дочери такой особенный период, типа ПМС. Что же там в реальности? Кто его знает? Привет, Лен. Я прикладываю телефон к уху, проталкиваясь к выходу из автобуса. «Слушай, а ты ведь с Собольвым дружишь, да?» Вопрос звучит настолько неожиданно, что я даже зависаю в дверях, и тётка в красной шапке за моей спиной едва не выталкивает меня на улицу. «А что?» «У них вроде Аркадий Алексеевич преподает. Новенький, он физику ведёт. Так вот, ты не могла бы узнать у Руслана, Аркадий вообще ходит на пары или нет?» Тоненьким голоском поет сестра в трубку. «Только не говори, что ты на препода запала!» Шутливо отвечаю я, прикидывая, сколько идти от остановки до особняка Соболева. «Ненавижу загородные районы. Транспорт туда ходит из рук вон плохо». «Но ты же запала на хулигана, который переспал с половиной универа, и ничего?» Как-то больно обиженно вырывается у Ленки. И самое главное, ее слова меня задевают почему-то. «Хочется сказать, что Руслан не спал со столькими девушками» что не такой уж он хулиган. А потом я отдёргиваю себя, напоминая про Оксану, Еву и наверняка имеются и другие подружки. Всё правильно, Лена говорит. Соболев не герой моего романа. У нас с ним несерьёзно. Спешу отмазаться я. «Главное, чтобы от несерьёзно потом сердце не болело», говорит Ленка. «Так ты можешь узнать?» Руслан не ходит на пары, вряд ли в курсе. «Блин, воет в трубку сестра». Но точно новый препод ей не безразличен. Надо будет узнать, как он хоть выглядит. Тогда отключаюсь. И Ленка сбрасывает звонок. Минут десять я брожу по незнакомому району вдоль коттеджей. Дома в округе кажутся одинаковыми. И в какой-то момент я даже прихожу к мысли, что могла пройти нужной. Кручу головой по сторонам, осматриваясь, и внезапно подворачиваю ногу и растягиваюсь на асфальте. Не каждый день увидишь девушек в такой позе напротив дома. Звучит вдруг надо мной глубокий мужской голос, а затем рука появляется перед глазами, видимо, желая помочь. Я поднимаю голову, пытаясь рассмотреть парня напротив. На вид ему лет двадцать, возможно, мы ровесники. На его губах сверкает белозубая улыбка, а ветер ерошит светлые волосы. На нём дутый пуховик, как будто на улице уже зима. На ногах чёрные кеды-сникерсы. Выглядит довольно стильно. «Спасибо, но я сама». Не принимаю я помощь. Школа научила, что порой, сделав шаг, можно проложить себе дорогу в яму. Лучше уж, как обычно, полагаться только на себя. «Такой страшный!» — шутливо произносит незнакомец. А потом берёт и нагло поднимает меня, ставя на ноги. И как бы я ни брыкалась, он не отпускает. Что за дела? Спасибо, но это было лишнее. Под натиском его прямого взгляда я смущенно сглатываю. Блондин весьма симпатичный. Высокий, плечистый, улыбчивый. Как правило, у таких, как он, много друзей и знакомых. Открытых людей любят. «Я тебя раньше не видел в этом районе. Недавно переехали?» «Я вообще-то в гости сюда пришла. И уже спешу. Прости». И, не дожидаясь ответа, обхожу дугой незнакомца. Кто бы он ни был, хороший или плохой, новые знакомства мне ни к чему. Через пять минут наконец-то нахожу нужный дом. Охранник на входе как-то многозначительно мне улыбается будто ждёт зрелищ. И когда я распахиваю дверь, то понимаю его реакцию. Ева. Они с Русланом стоят безумно близко. Он прижимает её к стене так, словно вот-вот поцелует. В груди от увиденного начинает неприятно царапать. Ощущения такое, будто воздуха не хватает. Мне приходится делать частые вдохи. Соболев быстро отходят от Евы. И только сейчас я замечаю, что он выглядит недовольным. Желваки на его скулах выдают раздражение. На всякий случай я уточняю, не помешала ли. И только после того, как он отвечает «нет», спокойно выдыхаю. Пора повторять себе как мантру. «Мне фиолетово на Руслана». Точка. Вот, дала мысли на установку и вроде отпустила. А улыбка на губах? Так это потому, что солнышко светит, и парень симпатичный попался на улице. Не больше. Скинув верхнюю одежду, я иду за Русланом по просторным коридорам. Отмечаю, какой всё-таки светлый дом. Как красиво расставлены предметы интерьера. Вон и картины висят, словно в галерее. Хочется остановиться, рассмотреть внимательнее, но неудобно как-то. Напротив дверей спальни Соболева я почему-то медлю. Он уже и войти успел, и плюхнуться на кровать, а я стою в проходе. Щёки вспыхивают. Всё это кажется каким-то неправильным, что ли. «Играть в любовь со своим врагом, находиться у него в святая святых, узнавать его лучше». «Ну же, не создавай сквозняк!» Голос Руслана заставляет меня очнуться и всё-таки войти. Кладу рюкзак в кресло, оглядываюсь. Довольно мужская обстановка. Никаких тебе милых статуэток или растений, но и разбросанных вещей нет. Убрано, книги аккуратно расставлены на полке. Их, кстати, у него много. «Помоги мне, Крис!» Я аж не сразу понимаю, ко мне ли Соболев обращается. Тон у него такой, слишком необычный, словно мы с ним ближе, чем кажется. «Хватит!» Схватив аптечку с тумбы, поднимаю её. «Какие тебе нужны таблетки? Я могу запихать в твой рот целую пачку или две?» «Что, хватит?» Удивлённо поднимает брови он. Я перевожу на него взгляд, так и застыв с открытой аптечкой. Он прикалывается... «Я думала, ты болеешь, и потребуется моя посильная помощь!» «А я и болею! Разве не видно?» Руслан сидит на кровати, расставляя широко ноги и опираясь на отведённые назад руки. Горло, голова и, кажется, зрение. «Хватит говорить со мной этим жутко дружелюбным тоном!» «Не выдерживаю я!» «И не потому что противно!» «Просто такой Соболев вводит в заблуждение!» «Тебе не идёт!» С губ Руслана срывается смешок. И когда мы переглядываемся, он отвечает. «Хорошо. Тогда, чёрт возьми, Лиса, долго ты ещё будешь ковыряться? Дай мне уже эту проклятую таблетку. Так лучше?» Не знаю, что на меня находит, но я вдруг начинаю смеяться. Это выходит так естественно и разряжает обстановку, которая казалась натянутой с момента моего прихода. «Нет. Я качаю головой. Стало ещё хуже. Такое ощущение, словно мы друзья или... Я осекаюсь, смутившись того, что крутится на языке. Руслан встаёт с кровати, засовывает ноги в тапки, подходит ко мне и кладёт руку поверх моей ладони. Между нами происходит секундная заминка. Или же так больной Соболев в очередной раз демонстрирует свои чары обаяния. Тут я не могу определиться. Наши взгляды встречаются, отчего у меня перехватывает дыхание. Сердце замедляется. Внизу живота возникает какое-то невероятно трепетное томление. Я неосознанно прикусываю губу. Последний вариант тоже неплох. На его лице играет ухмылка в тот момент, когда он наклоняется ко мне. Слишком близко наклоняется. Я его даже не озвучила. Кристина. Руслан кладёт руку на моё плечо. Ещё одна заминка. Мой словарный запас будто делает перезагрузку как и боевой щит, который я обычно выставляю перед Русланом. В груди что-то искрит, что-то такое, чему я бы не хотела давать никаких логических объяснений. Вообще-то оно уже давно искрит, неправильно, без спроса. От этих искр делается приятно, ведь я давно такого не испытывала, чтобы и колени дрожали, и дыхание перехватывало. Однако передо мной не тот человек, рядом с которым вся эта ванильная магия Должна взрываться фейерверками. Далеко не тот. Не найдя, что ответить, пытаясь отделаться глупой фразой. «Эй, не дыши на меня без маски, мы уже в тех отношениях», — прерывает Руслан меня, когда можно понять без слов. Я сглатываю, не зная, чего больше смущаюсь. То ли этой близости, то ли намёков. Но тут же подбираюсь вся. Чего это я лужицей растеклась? Не дело. Соболеву я неинтересна. Ему никто не интересен, кроме себя и удовольствий. Не стоит об этом забывать. «Может быть, но дышать на меня всё равно не надо. Иначе я перееду к тебе и буду болеть прямо тут». Бурчу в надежде, что Руслан отступит. «Давай тогда я как следует на тебя дыхну». Выдаёт он, но я сразу улавливаю, что это шутка. Причём довольно добрая. Как у старых друзей, когда они при просмотре фильма не могут решить, какой из героев лучше или хуже. Так и здесь. И я, наверное, опять же по дурости, поддаюсь этой атмосфере. «Да пошёл ты!» Отталкиваю Руслана, а потом мы оба вдруг начинаем смеяться. То, что происходит сейчас, не соответствует ни статусу наших отношений, ни взаимной, что у нас там, неприязни. В общем, не соответствует ни по одному показателю. А мы всё равно смеёмся и будто становимся ближе, несмотря ни на что. «Так-то лучше», — говорит Соболев, успокоившись. А теперь всё же дай мне таблетку. Горло и голова разрываются. Я скоро выйду в окно. Ненавижу болеть. Я даю ему таблетку, завариваю лекарственный раствор и даже заставляю выпить медовый отвар, который через час приносит его мама. Руслан морщится, проклинает пчёл, пчеловодов, в пасеке, В общем, всё то, что связано с мёдом. Но пьёт. Остаток вечера мы смотрим фильм «Константин». Сидим рядом, плечо к плечу у Соболева в спальне, На его кровати. Едем яблоки в меде, пьем чай и обсуждаем происходящее на экране. А позже он даже вызывает мне такси. Сам. Хотя я отнекиваюсь. «Не говори ерунды, на улице темно, ты отсюда фиг едешь Строго чеканит Руслан, набирая в приложении адрес. «Надеюсь, ты скоро выздоровеешь». На прощание говорю я, накидывая на плечи куртку. «А до тех пор тебе придется приходить ко мне каждый день». «Что?» Удивляюсь я. «Такси приехало!» — с улыбкой отвечает Соболев. Затем в два шага сокращает между нами расстояние и легонько касается губами моей щеки. Это происходит настолько нежно, что выбивает весь воздух из легких. Меня будто подкидывают куда-то высоко к облакам. Но реальность рушится об острые камни, когда я замечаю мать Руслана и спешу напомнить себе. Он просто играет роль. «Мы чужие. Этот парень не должен мне нравиться». Несмотря на то, что это уже, видимо, происходит.